«Скорей, скорей!» — шептал Корнелиус, раскачивая стул. Наконец удалось оттолкнуться от стола достаточно сильно, чтобы вместе со стулом покинуться на пол. Боли от ударов он Дорн не почувствовал. Холод разливался по руке от плеча к локтю. Только бы дотянуться до кармана, в которому вальзера лежит противоятие. Тот самый миг, когда пальцы коснулись рельефного стекла, вдруг начало неметь запястье.